заценил позолоченную кокарду вооруженных сил неизвестной страны, наверное, что-то из родного мира Элкила. Шапка зимняя, парадная, старшего офицерского состава наземных войск противокосмической обороны империи Уфракс. Тактический блок деактивирован. Система запроса свой чужой. Активно. Статус.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 Нарастание сложности внешнего контура, постоянный контроль чистоты формул и попыток внедрения вредоносных инъекций. Много всего. Глобально проседает скорость реакции на действия противника и обработки входящих вводных. Падает фпс. Понимающе киваю я.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 Спрыгиваю со стула и киваю «Элкилу». Развоплощаю сидушку, чтобы никто сослепу не напоролся. Выхожу в сопровождении спутника на улицу. В очередной раз убеждаюсь, а ведь миленько тут. Эдакое лубочно-комфортное средневековье. Без сточных канав, нищих коллег и гадящих лошадей. «Нет, маунтов хватает».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 Элкил перестает пялиться вслед богини воительницы одетый по всем канонам рпг чутками фрила, едва хватит на десяток монет и много голые плоти оборачивается ко мне но почему же лубочно содержание диктует форму идеально красивые лица ангелов против асимметрии хаоса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 «За применение силы в неположенном месте!» Продолжил демон. «За причинение ущерба в виде порванного хитона и шерсти салайского зурла стоимостью в...» Серафим удивленно вскинул брови, а меняло скромно развел руками. «В сорок шесть тысяч монет!» «Божество места!» «Туманный ингард!»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 Шепчут на ухо смута и хаоса. Некоторые печати несовместимы и жадно жрут друг друга, борясь за центровые места на доске. Вот сверкает протуберанцами, обжигающий белоснежный голографический пергамент. Божественный пантеон, сойдуло яростное солнце. Светлый, ищет амбициозных богов до двадцатого уровня, готовых работать на перспективу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 Купил зерна промежуточных башен и россыпь быстро возводимых стен для заделывания брешей в обороне. Под конец коврея пальцем в бархатном молотке с кучей уцененки напоролся на нечто реально интересное. Зерно. Кокона истинной веры. Класс. Усиление личных чертогов. Наполнение верой. 0%. Требуется...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 «Сколько хотите за это зерно?» «Отражение попытки сгонирования!» Тревожно выдал интерфейс. «Простите мой интерес!» Сверкнул россыпью солнечных зайчиков полупрозрачный бог кристаллоидов. «Сия жемчужина нашей коллекции попала в уцененку по ошибке. Цены ей нет. Миллион совушек!» «Ха!» Я иронично скривился. «Вы делаете мне смешно!»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 Представитель гильдии расстроенно покачал головой. «Пункт 63.2 публичного устава. Гильдия имеет право отказать в обслуживании без объяснения причин. Прошу простить, но найм на охрану вашей персоны невозможен». Я удивленно посмотрел на собеседника. «Ни разу не бог, а просто долгоживущий из свиты одного из высших».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 встают на дыбы, демонстрируя себя со всех сторон. Одна из картинок до слез похожа на медведя, а вывеска и вовсе пробуждает во мне позабытое чувство щемящей тоски от потерянного друга. «Гомункулы, големы, автоматы и прочие, Фамилиары на любой вкус и с любой душой на ваш выбор». «Гомункулы, говорите». Зло шепчу я в полголоса, а затем обращаюсь к напарнику. «Элкил, давай-ка зайдем на минуту». И уже совсем тихо добавляю. Гумонгос, родной, папка идет».